Александра Анинская. Это имя почти забыто, а между тем, в конце XIX – начале XX века повести и рассказы Анинской пользовались широкой известностью. Александра Анинская. Годы жизни 1840-1915. До замужества ткачева она рано лишилась отца и в 11 лет вместе с матерью, младшей сестрой и братом переехала в Петербург. Там она окончила пансион и, зная хорошо французский и немецкий языки, сдала в 16 лет в Петербургском университете экзамен на звание домашней учительницы. Началась ее самостоятельная жизнь. В 1861 году поселилась в семье брата-матери Федора Анинского, как учительница его младших дочерей. В 1866 году вышла замуж за своего кузена Николая Анинского. В 1880 году последовала за ним ссылку. Незадолго до смерти она написала свои мемуары из прошлых лет, ставшие свидетельством всей жизни ее и Николая Федоровича Анинского. Просто и увлекательно написаны биографические и научно-художественные книги Анинской. Можно лишь удивляться широтею интересов. Это и истории знаменитых путешественников, биографии Фарадея, Вашингтона, Жорж Сан, Диккенса и Гуголя. Во всех этих книгах Автор выявляет то главное, что сформировало его характер и стало основой в его дальнейшей судьбе. Главное место в литературной работе Анинской занимали ее повести и рассказы. В своих произведениях Александра Анинская рисует жизнь настоящую с ее драматизмом и радостями, победами и поражениями. Глубоко интересуют люди, их внутренний мир, их характеры и те побуждения, которыми они руководствуются в жизни, те цели, которые они себе ставят, те идеалы, ради которых они существуют. Сегодня мы заново обращаемся к нашему культурному наследию и открываем для себя множество незаслуженных, забытых имен и явлений, выпавших из нашей жизни, среди них имя Александры Анинской.